Великая вождь советского народа товарищ Сталин гениально сформулировал в своей исторической работе партия до и после взятия власти, что необходимо использовать все и всякие противоречия и конфликты между окружающими нашу страну капиталистическими группами и правительствами в целях разложения империализма. Ситуация в Югославии сейчас такова, что мы имеем реальную возможность провести в жизнь это указание великого Сталина. С уважением, А. Потапенко, корреспондент ТАСС, ПБ, номер 654921, 23-го 1941 года. Вышинской подчеркнул все местоимения «я», по-моему, с моей точки зрения, и, сняв трубку вертушки, позвонил начальнику ТАСС. «Послушайте, Ховенсон», — сказал он, — «у вас, как я погляжу, в Белграде сидят не журналисты, а прямо-таки теневые послы». Эдакие эмиссары Центра? Кого вы имеете в виду, товарищ Вышинский? Потапенко я имею в виду, ответил Вышинский и положил трубку. Вышинский раздумывал, стоит ли сообщить Сталину о том, что среди белградских военных существует мобильная личность, стоящая в оппозиции к режиму Цветковича, Но, зная, как крут бывает Сталин, когда важная информация приходит к нему без достаточно авторитетной проверки, решил поначалу сказать об этом наркому. Молотов выслушал Вышинского и спросил, от кого эти сведения. Мгновение поколебавшись, Вышинский передал Молотову письмо Потапенко. Нарком прочитал письмо сначала бегло, потом второй раз внимательно и цепко, вводя остро отточенным красным карандашом по машинописным строчкам, спотыкаясь в тех лишь местах, которые были жирно подчеркнуты Вышинским. Я, по-моему, с моей точки зрения. Думающий человек писал. Заметил Молотов. Вышинский чуть улыбнулся. Я уже поздравил ТАСС с тем, что у них работают такие инициативные люди. Теневые послы — совсем, по-моему, неплохое определение для такого рода журналистов. Ну, это зависит от интонации... Сразу же, поняв Вышинского, сказал нарком, попросите размножить это письмо. Я думаю, его стоит показать товарищу Сталину и вызовите Гавриловича. Он ведь не просто посол. Он один из лидеров оппозиции в Белграде. Задайте ему вопрос в лоб. Нужен им договор с нами или нет? Позавчера Гаврилович сказал, что этот вопрос зависит от развития отношений между Белградом и Лондоном. Позавчера у нас не было этой информации, и Молотов тронул рукой письмо Потапенко. Перед тем, как мы будем докладывать этот вопрос товарищу Сталину, прощупайте Гавриловича. Кто такой Риббор? Мера весомости Риббор. Симовича и Мирковича. И главное, сломает Гитлер Светковича, или тот сможет устоять и не пойти на требования Берлина. Цветкович почувствовал, как у него занемела рука в локте. «Видно, я растянул сухожилие, когда играл с Миланом». «Подумал он, когда все это кончится...»